Голова пятая. От места назначения к неразберихе. Они шли дальше, и пейзаж вокруг начал напоминать лес. Ветер здесь стал тёплым и влажным, а вокруг расходился странный запах. Точно, забыл сказать. Роран наступил на что-то большое и чёрное, а потом вытащил огромный меч и сказал Лели и остальным, которые наблюдали за ним. «Будьте осторожны, тут много опасных тварей». «Лучше бы ты это с самого начала сказал». Роран вытащил меч, смахнул с него кровь и пожал плечами. «И правда. Прости. Вот ведь. Так до сердечного приступа довести можно!» Анджи гневно и громко отчитала его, и Роран виновато поклонился. «Об опасности надо сразу говорить. Тогда уже риск снизится, и тут Роран понимал, что виноват». «Это... и что это было?» – спросила Лору, указывая на существо под ногой Рорана. Нечто выпрыгнуло из-за деревьев и было убито одним ударом меча. Они поняли лишь, что это что-то, что может истекать кровью и довольно крупное. «Медведь, наверное». Даже убивший в создании Роран не знал точно, что это было. «Медведь? Это молодой чёрный медведь. Скорее всего, самец». Лепис присела рядом с трупом, проверила, что это, поднялась и отряхнула колени. «Это довольно свирепое животное, но погибло от одного удара». Набросившийся медведь получил мечом по голове, от чего она раскололась. «Съедобный?» «Съедобный. Это же животное. Тогда разделаем». Роран считал неправильным бросать его после убийства, потому достал из куртки нож. «Использовать всё будет сложно, но потратить время на то, чтобы разнообразить ужин, было можно. Я разделаю, а вы пока отдохните». «Помочь? У меня в этом есть кое-какой опыт». Рорен отказался от предложения Лейлы. «Если что-то странное внезапно выпрыгнет, у нас будут проблемы». «Что-то странное?» «Да так». Рорен приблизился к подошедшей Лейле и прикрыл рот рукой, чтобы другие не услышали. «Правительница рассказала». «Она уже давала это задание другим группам». «И как это связано?» «Так что те, кто были до нас, ничего сделать не смогли». «Понимаешь?» Озеро находилось в полудне пути но это было не так уж далеко. Было недалеко, и Лейла задавалась вопросом, почему те, кто ушли раньше, так и не выполнили задание Неужели никто так и не вернулся? Скорее всего. Если бы кто-то вернулся в город, была бы хоть какая-то информация, но её нет. Никто не вернулся, и не было способа узнать, какой конец они встретили, но по той дороге, где шли они, никаких следов их присутствия не было. А Лейла думала, куда они делись, и поражённо посмотрела на труп чёрного медведя. «Неизвестно, что с ними случилось, но можно предположить». Девушке было нечего возразить, и она пошла присматривать за Анжи остальными. Роран улыбнулся, когда она послушалась его, а сам принялся разделовый кинжалом медведя. «Всё взять не получится, так что заберу лишь самые вкусные части, а остальное голодающее вычистит». «Положись на меня!» стукнула себя в грудь Гула. Роран не стал называть её имя, но здесь лишь она могла расправиться с останками медведя. Мужчина аккуратно срезал мясо с боков, лапы спины, заодно проверил внутренние органы и вырезал сердце и печень. Стекающая кровь уже практически впиталась в землю, но немного выпил Ник, причём так, чтобы другие не видели. Желудок был почти пуст, Роран не нашёл ничего, что бы его обеспокоило, однако нельзя было сказать, мог ли съесть и уже переварить их предшественников этот зверь. Даже если тщательно выбирать, получается довольно много. Чёрный медведь большой, потому и мяса получалось много. Пока Роран размышлял, что делать, Лепис собрала траву и листья, после чего обернула мясо, а потом молча убрала в сумку краса. Сумка и так была заполнена, но крас лишь горько улыбнулся и не стал жаловаться. Роран стёр с ножа кровь, и вот они снова пошли дальше, и средь деревьев они ощутили жар, влагу, Почуяли запах и увидели большое озеро. «Это оно?» Они сошли с дороги, Рорен скривился от влаги, горячего ветра и запаха, пока наблюдал за тем, что было перед ним. Они прибыли к озеру, заполненному горячей водой. Она была сложной формы, и большая его часть была скрыта за деревьями. И всё же до другого берега было довольно далеко, что говорило о большом размере. Поверхность была коричневой, пахла ржавчиной и гниением, Довольно неприятное место. Значит, проблема не где-то по пути. С водой в озере та же проблема, что и в городе, а значит, дело было здесь или же ближе к самому источнику. Ага. на что же мы теперь делать будем? Осмотревшись, Роран ничего не увидел. В озере или рядом с берегом не было ничего, что могло бы испортить воду. Думая, что проблема могла быть в озере, Роран снял перчатку, обнажил кожу, присел, вытянул руку и убрал её, как только коснулся воды. Мужчина сделал это так быстро, что Лепи заподозрила, что что-то не так, и приготовилась использовать исцеление, но Роран остановил её, вытер пальц тряпкой, которую достал из вещей, и бросил её на землю. «Господин Роран?» «Очень горячая. И с самой водой что-то не так. У меня кожа на пальцах облезла». Неизвестно, откуда берётся горячая вода, но у берега она должна быть прохладней, потому Роран решил потрогать, но она была точно из горячего чайника. Он ощутил что-то скользкое, узор на кончиках пальцев пропал. Так Роран и понял, что кожа расплавилась. Если такая вода поступает в горячие источники, то бизнесу конец. В воду не зайдёшь. Это верная смерть. Тогда осмотримся вокруг. Может, найдём что-то? Трудно назвать исследованием, принцип «пришёл, посмотрел, ушёл». Они решили остаться там на какое-то время... А для этого нужно было подготовить место. Если обоснуется в неудачном месте, то не выдержит влажности запах. Роран предложил пройтись вдоль берега и поискать удобное место для наблюдения. Никто возражать не стал. Их группа обходила озеро и кое-что заметила. В коричневом озере было прозрачное место. «Вода вроде должна быть белой, как говорили». Роран спросил, и Лепис подтвердила. «И что это может значить?» «Причина, почему вода мутная не в Источнике, а в самом озере. Возможно, вода поступает из разных мест. Если причина в озере, то есть место, где можно расплавиться, а где нельзя. В таком случае догадка была лишь одна. Мутная и чистая вода поступают из разных мест, потому вода и не вся такая». Рорен был согласен с мнением Ляпис. «Однако, раз вода поступает из разных мест, возможно, тут раньше так было?» «Не обязательно». У этой грязной воды вяз и вязкость другие. Вероятно, она не может смешиваться с чистой. Причину я не знаю, но вряд ли такого хватит для отчёта, да? Сомнительно, что за это нам заплатят. Разговаривая, Рорен и Ляпис ушли вперёд, а другие вдоль берега продолжали идти за ними. Господин Рорен, там вроде хорошая. Девушка потянула его за рукав и указала на озеро. Они не представляли, как вода сюда попадает, но, похоже, нашли, откуда втекает чистая вода. «И правда», – пробормотал Роран, снова снял перчатку и сунул руку в воду. И вода там оказалась лишь слегка горячей и не разъедала кожу. Мужчина поднёс руку к носу, никакого неприятного запаха не было, потому он подумал, что тут всё в порядке. «Вроде нормально. Здесь я устроим лагерь, а завтра начнём проверить основательно». «У меня никаких возражений. Я поддерживаю твоё предложение, Роран». Лейла спросила у Анджи и Лору, после чего сообщила мужчине, что они согласны. Рорану было слегка жаль Краса, ведь его существование просто проигнорировали, но раз проблем не было, то и ладно. Мужчина посмотрел на Гулу, желая узнать её мнение. Она с интересом наблюдала за происходящим и, заметив взгляд, кивнула. «Разгружаемся. Срежьте траву, будем обустраивать лагерь». Убедившись, что никто не возражает, Роран начал давать указания... И в ответ все начали необходимые приготовления.